сознался скарели. Как там крысы в древеном сарае? Много их развелось. — Тысячи, ну тысячи. Ответил воробей, Большие, как крольки, а нахальные, так просто ужас, бродит по сараю, как по собственным владениям. Ух я до них и доберусь. уж я их научу разуму", прорычал Пёсёр, оскалился. "Надеюсь, мы все таки скоро уедем отсюда. А как дела в саду?" спросил доктор. "Неплохо", чирикнул воробей. "Конечно, появились сорняки, и на подоконнике расцвели ирисы. Ничего красивее я в жизни не видел. Можете мне поверить?" "А что нового в Лондоне?" спросила белая мышь. Она была родом из города хотя и небольшого, поэтому любила иногда поиграть в светскую даму. В Лондоне все новое. Вот только сам город старый, ответил Горлопан. Старые кареты на четырех колесах пошли на слон, все как сумасшедшие, носятся на уколках и совершенно не смотрят куда едут. Чуть не раздавили моего младшенького. Я едва успел выхватить его из-под копыта. Рядом с сберже открыли новую овощную лавку. А я, когда вырасту, тоже открою овощную лавку. Хрюкнул и облизался поросёлок и неприметно в Англии. А там растут такие замечательные овощи. Опять он ужался за свое. Принялась выговаривать поросенку сова. Что ты за животное, что у тебя только еда на уме? Почему только еда? Ну, почему только еда, воскликнул поросенок. Я тоже тоскую по родине и, и по овощам, тихонько добавил он. Что может быть лучше раннего салата на грядке в палябе? Да ты просячий поэт, удивился Горлопан. Почему бы тебе не сочинить стихи про капусту с морковкой? а Господин охрок. Погодите, погодите. Остановил разболтавшихся зверей доктор Тулету. "Сначала поговорим о деле. Я просил тебя прилечить, чтобы ты взялся за почту в Фондип. Наши ласточки теряются среди ульиц и не могут найти нужные дома. Только тебе, городской птиц, такой по плечу. Могу я на тебя рассчитывать?" Мне бы сначала осмотреться в городе и прикинуть, что к чему ответил воробей прежде всего я хочу искупаться я так вспотел пока летел что у меня сыплется перья где тут у вас поблиздей есть лужа в которой я мог бы освежиться только не с соленой водой Горлопан, ты забыл что прилетел в африку сказал доктор здесь слуш не бывает подожди я принесу тебе мой умывальный тазик в нем и искупаешься Только не забудьте промыть его хорошенько, пискнул воробей. А то мыло попадет мне в, в глаза. Горлопан отдохнул здоровие, как следует выспался, а утром доктор поплыл с ним на берег Фонтипу, чтобы показать воробью город. Джон Жондольету бродил по улицам, а воробей порхал над ним, вертел головой, и безумный кучерикал. Да, город большой. Я даже не подозревал, что в забытой богом Африке есть такие города. Конечно, до Лондона ему далеко. А какие узкие улицы! Теперь я понимаю, почему туземцы ходят пешком, а не разъезжают в каретах. Здесь даже козе не протиснуться, не то что паля лошадей. А дома, то дома. Они их строят как ласточки свои гнезда, обмазывают куре глиной, и дом готов. Как вы говорите, зовут здешнего короля? ко, -ко Подсказал доктор. Король ко-ко. Удивился горлопальный, надо же, дать королю такое имя. Так вот, пожалуйста, доктор, скажите этому ореху кокосу, чтобы приказал своим подданным повесить у дверей колокольчики. Где вы видели в Европе дом без колокольчика? Здесь Африка, а не Европа. Поправил его доктор.